Я сначала слушал, но потом, когда Фельдфебель начал намекать, что ворота хищником отопрет никто иной, как Никитин, отмахнулся. — Коли не верите, поручите, я сведую сказал тогда Зарубайло. — Как раз Никитин на охоту собрался. Уж не навстречу ли с Голбацием. Прикажите, я прослежу. — Изволь, я не против, — зевая ответил я. Прозевание в форте за нозы тянулось уж третий месяц, и моя апатия достигла почти полной беспробудности. Фельдфебель обрадовался, оделся по охотничьему, взял карабин и исчез. Он слыл опытным следопытом. Я же выпил бутылку чайхию местного вина, к которому начал понемногу привыкать, далек спать попросив Харунжева, если утром не встану, провести построение без меня. — донат над, Тимофеич, добудился меня только на завтрак к полудню. — Беда, Григорий Федорович, — сказал он, подавая мне чашку кумыса отменного средства от похмелья. — Просыпайтесь. Мои казаки в лес за лызой ездили, за Рубайлу привезли мертвого. Я вскочил, побежал смотреть. У фельдфебеля на голове сбоку был пролом. Рядом с телом, — рассказали казаки, — валялся острый камень. Но сам ли Рубайло неловко упал, либо же кто-то нанес ему удар в висок, было неясно. Ружье и кинжал, однако, остались при трупе а бреки и оружие непременно бы забрали, они вообще раздевали мертвых врагов до гола, не брезгивая даже исподним В горах скудных матерей всякая тряпка мела цену где никитин спросил я мне ответили что со вчерашнего дня не возвращался видно охота не задалась тогда я отвел хоружево в сторону и рассказал куда и зачем ходил Зарубайло. мой донат Тимофеевич отнесся к сообщению с серьезностью вот то на что делать то похоже темное «Коли Никитин к завтрему не объявится, придется вам реляцию в Серноводск писать. Шутка ли? Не хватало нам своего Якубовича?» Тогда на Кавказе ходил упорный слух, после не подтвердившийся будто бы известный храбрец Ермоловских времен Якубович был переведен из Сибири на Кавказ и передался Шамилю, став у него военным советником.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 опасения хоунжево однако не подтвердились на утро в крепость явился никитин за ним верхом следовал галбацы спешившийся и оставшийся снаружи оба были без добычи едва мне о том доложили я потребовал охотника к себе но он и сам уже скорым шагом направлялся к моему дому что стрясло с фельдфебелем? — как мог грозней спросил я еще изли Харун же и хмуря стоял со мной рядом. Никитин, он, кажется, уже перемолвился о случившем с караульными пожал плечами. Не знаю. Верно упал скруче, дышею себе свернул. Больно вертляв был. Черт с ним, вы лучше о важном послушайте. И рассказал такое, что мы с Донатом Тимофеевичем о злополучном фельдфебеле немедленно позабыли. Глава третья. Военная обстановка я узнаю грозные известия в серноводск дорожные беседы. До того как пересказать известие доставленные никитином мне придется хотя бы вкратце пояснить в какой именно момент кавказской войны это происходило Ибо длилась война долго и состояла из множества этапов, которые сейчас памятны лишь историкам. Не буду вдаваться в причины и ход кровавого, бестолкового, дорогостоящего противостояния русских и горцев. Довольно будет привести одну притчу, как говорят правдеевы После того, как турецкий султан, проиграв нам очередную кампанию, Уступил царю кавказские земли, доселе принадлежавшие порти сугубо номинально, русские генералы явились осваивать новые владения».